г лава третье пропал царевич Чем крепче становилось русское дело в Европе, тем больше ч у д и л царевич, не учился, всё бросил. В нем немецкого обыча и с л е д у н е осталось, только с попами сидит, Да с темными персонами пьянствует. п р свою жену ш а р л о т т у принцессу уже говорил такту чертовку. Гаврила Иванович Головкин мне на шею навязал, и ему, и сыну его Ивану зато быть на колу от меня в свое время. Или напьется Алексей и орет, что мне, великие вельможи, плюю на них, по мне здоров был бы черный народ. Будет время без батюшки, шепну своим архиереям, архиереи попам скажут, попы по приходам народу, все м о ё будет». Когда Шарлотту от ч е х о т к и злой похоронили, вернулась вся компания из Петропавловского собора после погребения на шлюпе по Неве во дворец к царевичу. Скорбен был Алексей, а скорбная душа к пониманию расположена. И сказал тогда ему Петр прямо. Наши неприятели шведы, которых мы раньше трепетали, теперь нас трепещут. И все это сделано моими бедными трудами, да трудами истинных сынов российских. А я на наследство м о ё с тревогой гляжу. Кому же все мое дело оставлю? Радость моя о российских победах велика, да и горесть моя не меньше. Ведь наследство мое д о с т а н ь т с тебе, а ты к этому делу негоден. Ты как попович, и не природой виновна, что ты таков, а ты сам бог тебя разума не лишил и телом-то не слаб, всего с т р а ш н е е что о военном деле ты слушать не хочешь. А через него мы из тьмы к свету вышли, и нас теперь зато везде уважают. Не воевать я люблю. Нет. Такова необходимость. Греки в Царьграде в с в о е время войну бросили и от этого миролюбия погибли. Оружие держать надобно. Или же должны мы неприятелю свои земли уступать? А тот неприятель народ наш будет тиранить? Или ты думаешь, что твои попы д да о большие бороды, Которые ты так любишь, тебе помогут? Или ты думаешь, что твои генералы без тебя управятся, А ты, как птенец молодой, будешь им в рот глядеть? Ты говоришь, что ты трудов нести не можешь. Не труды мне твои надобны, охота». Как же ты, скажи, государством у п р а в и ш ь Ежели об отечестве своем не р о д е е ш ь Ты талант свой в землю закопал. Нрав у тебя з л о ю п р я м ы й Сколько я тебе не говорил, Сколько тебя не бивал, ничего не помогло. Все зря, все даром. Помогаешь ли ты мне в трудах моих? Нет, н и к о л и Все знают, ты труды мои ненавидишь, И потому тебе больше ни мясом, ни рыбой Оставаться нельзя. Выбирай, или нрав свой так переделай, что станешь моим наследником, либо иди в монахи и мне ответ дай прямо, а не решишь, поступлю с тобой как со з л о д е е м